душа душа моя печальница а всех в кругу моём ты стала усыпальницей замученных живьём тела их бальзамируя им посвящая стих рыдающую лиру оплакивая их ты в наше время шкурная